можно себе представить, как он волновался, входя во двор. Все оказалось точь-в-точь, точь, как на фотографии в книге Мицкевич. Обшарпанная кирпичная стена, низко прорезанные три окна по фасаду, из которых на двор падает небогатый желтый свет керосиновых ламп, две двери под одним железным навесом, над ним одинокое, тоже светящееся окошко мезонина, черный скелет голого дерева, за кирпичным сараем слева. Вкусно пахло теплым хлебом, дрожжами, набирающим силу тестом. Выскочил распаренный паренек. И видеть вас в таком добром здоровье. Достаточно ли вы нончи насосались прибавочной стоимостью? Как поживают паразитирующие классы нашего пареформенного общества? Имейте в виду, диалектика истории уже вынесла свой приговор. Господин Ершов понятия не имел, что такое прибавочная стоимость, диалектика, да еще истории и классы, в том числе паразитические. Но он был не дурак и понимал, что его молодой сосед, но ну, нисколечко его не уважает, и, надо полагать, иностранными словами выразил какую-нибудь гадость. Господин Ершов сделал каменное лицо отвернулся в сторону, чтобы не видеть этого непочину дерзкого мастерового, а тот уже, дробно стуча каблуками, лихо взбегал по крутой дощатой лестнице без перил к себе в мезонинчик. По правде говоря, Антошину было самое время уходить, но уходить не хотелось. А что, если попроситься к Шушову в пекарню? Тогда день другой, и ты столкнешься во дворе, ли, в с бойе, Разговоришься, смотришь, и все в порядке. Он подошел к Ершову, снял шапку. Господин Ершов, что тебе? Может, у вас для меня в пекарне какая работенка найдется? Нет у меня работы. Хоть какую-нибудь. Меньше, чем за одни сутки заметить его дважды и оба раза в опасной близости от революционных явок чтобы окончательно укрепиться в своих подозрениях, этого за глаза хватило бы и менее бывалому конспиратору, чем Конопатой. Нет, надо было поскорее убирать отсюда ноги, а то того и гляди, пойдет по московским подпольным кружкам слух о некоем Егоре Антошине, которого следует всячески остерегаться, как бесспорного шпика и провокатора. Пр. От одной этой мысли... Антошину стало жарко. Переждав несколько времени в темном подъезде, Антошин выскользнул во двор, на улицу, потом свернул на Илоховскую и пешком отправился в Освоясь. И не потому только пешком, что следовало экономить деньги, надо было пораскинуть мозгами насчет дальнейших действий, а лучше всего Антошину думалось во время пеших прогулок. О том, чтобы связаться с центральным рабочим кружком, нечего было теперь и думать. Даже если бы был всего лишь один шанс из тысячи, что он снова столкнется там с Конопатом. В конце концов, нигде не сказано, что начинать надо с установления связи с центральным кружком. Можно ведь и наоборот сначала развернуть работу с Фадейкиным, Дусей, Симой, может быть, еще и в портняжной мастерской господина Молодухина, а уже потом в качестве руководителя подпольного кружка связываться с центральным. А может, там, на немецкой, и сами узнают о его кружке, и сами попытаются наладить с ним связь. Очень даже может быть. Видно, только очутившись на Луне или Марсе, человек почувствует истинную цену Такой никогда не незамечаемой вещи, как воздух. Конечно, Антошин заранее представлял себе, какое впечатление произведет Насиму и Фадейкина его сон. О таких привычных для советского человека достижениях, как равенство женщин и мужчин на производстве и в государственной жизни, как всеобщее обучение, бесплатная медицинская помощь, стипендии, бюллетени по болезни, отпуска по болезни – очередные декретные и даже такая распростейшая штука, как бесплатная прозадежда. Они слушали его молча, внимательно, но с настороженной улыбкой, готовые каждую минуту показать, что, само собой, с самого начала понимали, что Егор их разыгрывает, и в этом ничего удивительного не было. Удивительно было совсем другое. Все это такое обыденное и всегда само собой подразумевающееся неожиданно предстало и перед умственным взором Антошина во всем его щедром и первозданном великолепии. Они брели в темно-синем мраке отходивших ко сну замоскворецких переулков, притихшие, задумчивые, молча лузгали семечки. Сима А вслед за ней и Фадейкин почти сразу поняли, что это не просто сон, а что есть тут со стороны Егора какая-то очень важная хитрость, но не знали, как половчей подступиться к разговору, чтобы не попасть в просак. Сима нашлась раньше Фадейкина. — Вот это сон так сон, — сказала она ему, — а у тебя? Африканову щиплют задницу и весь сон. Фадейкин обиженно промолчал, и она рассмеялась. — Но ты, Илюшенька, не унывай. Стану управляющей фабрикой, моментально Африканова вон от тебя на его место. Будешь у меня табельщиком, а Африканова пошлем в красильное краску таскать. Фадейкин сразу отошел, рассмеялся. — Симочка, чем под твоим началом табельщиком — Лучше в министры, по крайней мере, хоть сам себе голова. — Ты как полагаешь, Егор, можно мне в министры? Или на такую работу большой черед будет? — Образованием ты еще не вышел в министры, — отвечал ему Антошин без тени улыбки. — В таком разе я, так и быть, в университет подамся, фуражечку себе справлю, шинелочку. Наберу самых толстых книжек и выучусь на министра. Раз за это мне жалование пойдет, почему не поучиться? С нашим удовольствием. Не выдержал, хохотнул, шлепнул Антошина по плечу. Придумаешь же, черт, такое! обсмеешься. А разве плохо? — отозвался Антошин. — Учись! Старайся! — Да уж куда лучше! «Хо — Хо-хо-хо, — по-стариковски вздохнул Фадейкин, — перебраться бы в такой сон со всеми своими потрохами. — А может, все-таки пойдешь ко мне в табельщике? — продолжала подзуживать его Сима. — Управляющая тебе будет знакомая. Чем плохо? — А как вы, Симочка, думаете? — Возможно, чтобы такой сон и вдруг наяву по-прежнему серьезно... Подчеркнуто, серьезно? Спросил Антош бабу и в усмехнулась Сима. Мужики засмеют. Не согласные будут мужики под бабье начало. А если не засмеют? Ну, чего тут скажите смешного? Что мужчина, что женщина? Одинаково человек. Мозги у всех одинаковы. И еще такие женщины попадаются. «Сто очков вперед любому мужчине дадут». Сима улыбнулась, лукаво покосилась на Фадейкина. У того, возможно, и было на этот счет свое мнение, но вступать в спор с Антошиным, да еще в Сименом присутствии, не стало. «Образования у меня не хватит в на всякий случай рассмеялась Сима, все еще опасаясь, как бы ее вдруг